Глава третья. Тверские злые умыслы. В последний месяц того же 1483 года, в день сорочин великого князя Рязанского Василия Ивановича, февраля 16 была отслужена митрополитом Геронтием у Михаила Архангела торжественная панихида. Примечание. Сарачина 40 дней после смерти. Конец примечания. На печальном служении присутствовали оба государя московских и старая государня ино Марфа. Народа в храме было немного, и от того за упокойные молитвы звучали, казалось, печальней и жалостней. Старая государня усердно молилась, часто становясь на колени, и горько плакала. Глядя на нее, оба государя волновались, а Иван Васильевич. Несколько раз прослезился, вспоминая и князя Василия, друга своей юности, и сестру Аннушку, тогда еще совсем юную, и княгиню свою, покойную Марьюшку. По окончании службы все трое некоторое время стояли еще по-прежнему на своих местах молча. Потом Марфа снова встала на колени и, крестясь, молвила «Упокой, Господи, раба твоего Василия, прости его прегрешение». Потом с трудом встала и, всхлипнув, добавила шепотом «Царство тебе, небесное, Васенька!» Перед самым выходом из храма она остановилась и сказала Иван Васильевичу «Сыне мой милый, покойный ты, князь Василий, и отцу твоему, и тебе верен был и послушен более, чем сын и брат. Помни, молодые ты, князи Рязанские, внуки мои родные, а тебе... Родные сестричи, примечание, сестрич племянник по сестре, конец примечания, не обидь их, а тем и сестру свою, доченьку мою Аннушку. Благослови меня, матушка, — ответил ей государь. Я сам после тебя, и Ванюши более всех родных сестру люблю. На пятый день после этой заупокойной службы прибыли на Москву Дети представившегося великого князя Рязанского, старший Иван Васильевич с княгиней своей Агрипиной Васильной, урожденной княжной бабич Друской и младший Федор Васильевич. Молодые люди, выросшие вдали от шумного московского двора, с его большими делами во внутренней жизни государства, военными и торговыми переговорами с чужеземными государствами, с частыми приемами и проводами посольств, Испытывали здесь неловкость, были застенчивые и робки. Москвичам же они казались захолустными по своим одеяниям и неумелыми в обращении с людьми. Свершив все обряды при встречах с обоими государями и семействами их, позавтракав с ними в хоромах Ивана Васильевича, они с облегчением душевным поехали к бабке своей Марье Ярославне в Воскресенский монастырь. Здесь, в монашеской келье, Обогретые сердечной простотой и родственной лаской юные князья и княгини Рязанские сразу почувствовали себя как дома. «Вишь, какие молодцы, внуки-то мои!» — говорила нежно старая княгиня, благословляя обоих братьев, — и ты, Агрипинушка, любезное сердце моему. Да и тебя благословлю, да поцелую свою внученьку. Она обняла княгиню Агрипину, усадила всех за накрытый уже стол и окликнула свою старшую послушницу, — Домнушка, распорядись о трапезе нашей, как Ястубе приказывала. Обед был так же обилен и вкусен, как и великокняжеский, когда Марья Ярославна еще в миру принимала знатных родственников. Только все было постное, а из напитков лишь мед да сладкие заморские вина. После кратких здравиц и закусок, когда подали горячую уху стерляжью, Марья Ярославна спросила, а где же вам гостить, приказал государь. — У молодого государя Иван Ивановича, — ответил старший внук. — Верно, сынок-то мой, порешил, — одобрила она приказ Ивана Васильевича. — У Ванюши-то все по обычаю русскому. Хаша там пока еще живут молдавские бояре, провожатые Аленушки, ну и они, как и молодая государня, Добря, разумеют по-русски. Круг же Софьюшки, почитает токма греки до да фрязины, а бают все более по-иноземному. Не по душе мне сие грешницы, прости меня, Господи. Потом разговор перешел на рязанские дела. Марья Ярославна спрашивала о здоровье дочери Анны и о внучке, тоже Аннушке, названной так в честь своей матери, и даже по отчеству тоже Васильевне. Мать наша, — отвечал старший внук Иван Васильевич, — болеет нанималась, но все же Бог хранит ее. А сестра Аннушка здрава и растет, в борзе отроковицей станет. Ах, забыла опросить вас!» Перебила его бабка. Какие ж подарки молодым ты везёте? Я с кубок золотой с яхантами для князя Ивана Ивановича, ответил старший из внуков, а княгине его чарку золотую. А я с молодой княгине крест из жемчуга на цепочке золотой, добавила княгиня Агрипина. Я же, сказал Федор Васильевич, молодому и молодой по золотой чарке. Ценные, добрые сии подарки, молвила старая государня. Но самое дорогое у нас в семье нашей — любовь и верность друг другу. Помните, дочь моя — родная мать ваша, а вы — родные сестричи государя московского. Клянемся, бабунька, воскликнул Иван Васильевич, — дед и отец наш верны были Москве, верны мы ей будем. До конца живота нашего, — добавил Федор Васильевич. Целую неделю прогостили князья Рязанские на Москве, живя в хоромах у великого князя Ивана Ивановича. Молодому государю полюбились его юные родичи. В пылких речах своих он увлек их мыслью о создании независимого, могучего государства московского, которое объединит в себе все русские православные земли. Они много говорили об одержанных уже победах над татарами ордынскими и казанскими, и над ливонскими немцами, мечтали о победах над Литвой и Польшей, Мечтали о воссоединении всех ныне зарубежных, но исканий русских земель. Да мы никто уж не смел потом воевать Русь. Старый государь весьма был обрадован таким оборотом дел с Рязанью. «Поручаю тебе, Иване», — говорил он, — «подготовь договор-то с роднёй Рязанской. Княжество их разделим пополам меж братьями, старший будет великим князем». Вижу, с детства привыкли они Москву и Рязань за един считать. Верно, государь-батюшка. С горячностью подтвердил Иван Иванович. Право бабка-то мыслит. Вернее и послушнее они братьев твоих, единоутробных. В договоре-то не забудь упомянуть о Литве, дабы за един Рязань с нами против Литвы воевала. Як Майко поможет вам составить докончание по правилу. За Рязань я спокоен, яко за родное гнездо свое». «Сие не тверь!» «А что тверь-то?» — возразил Иван Иванович. «Слаб он, дядя-то мой, Михайло!» Иван Васильевич рассмеялся и зло молвил. «Зато на дуде игрец грец вельми добрый. Вот продудит он свое княжество-то, а как того и сам не приметит? Михайло-то по неразумие своему непременно потянет, как я с тобой и ранее сказывал, не к нам, а к Казимиру». Дня через три договор о дружбе и взаимопомощи между Москвой и Рязанью был подписан и в день отъезда рязанских князей отпразднован в хоромах старого государя. В Крестовой Иван Васильевича был отслужен благодарственный молебен самим митрополитом. Потом на прощальном торжественном обеде в государевой передней великие князья московские и рязанские пили здравицы друг за друга и за всех близких своих пировали с великими князьями и семейство обоих государей и старой княгини Марии Ярославна, и почти все родичи, и ближние бояре, и митрополит Геронтий. За беседой застольной государь Иван Васильевич веселый и приветливый со всеми часто шутил и смеялся, а перед глазами его четко стояли строки из договора с Рязанью, в которых великий князь Рязанский ему обед давал, А от вас, ми, от великих князей, к литовскому некоторыми делы не отступать, а быть и с вами, с великими князьями, на литовского везде заедин. Еще теснее, чем с Рязанью, кровные узы с Тверью у государей московских, но искренней дружбы нет между обоими великими княжествами. Ни один век богатая Тверь с Москвой борется за барыши, да за пути торговые от западных стран к морю Хвалынскому. К тому же привыкли князья тверские опоры искать у князей литовских, да у королей польских, а от Москвы новгородскими землями отгораживаться, да на Орду надеяться. Ныне ж сверх того пошли ссоры между тверскими и московскими князьями и боярами из-за вотчин своих, ставших порубежными. Захватывают они всеми правдами и неправдами друг у друга деревни и села, а князья великие из-за них спорят». Споры же эти всегда не в пользу тверичей кончаются. Не под силу князю Тверскому один на один копье ломать с Иваном Васильевичем. Окружен князь Михайло, стеснен отовсюду московскими землями, и нет нигде ему прочной опоры. Рано познали, поздно ли... А сожрет Москва нашу Тверь, — говорят между собой тверские бояре и дети боярские, — Кто из них поизворотливей, тот уж спешит стать поскорее московским подданным, переходит к великому князю Ивану, отсаживается сводчиной от князя своего Михаила. К концу же этого 1483 года Диак Майко на утренних докладах обоим своим государям чаще и чаще стал сообщать о переходах тверичей под московскую руку. Иван Иванович весьма этому радуется, и, оставаясь с юной княгиней своей наедине, Всякий раз весело говорит ей отвери: ежели так от дяди моего будут и далее отсаживаться князья, бояре, да дети боярские, то и двух лет не пройдет, как от его княжества ничего а притчу делать Тверского не останется. — По что же он так деет? — удивлялась Елена Стефановна. — Ты же сам мне сказывал, что князь верской может сорок тысяч войска собрать. По что он князей своих силой не держит? «У моего государя-батюшки с дядей моим, Михайлой, до кончания есть», — с улыбкой ответил Иван Иванович. «И по нему князья и бояре их могут от одного государя к другому отъезжать с водчинами своими, по своему хотению. Иван Иванович рассмеялся и добавил, «Отокма от нас никто в Тверь не смеет отъезжать, а из Твери к нам чуть не всякую седмицу едут». Когда сие до кончания писали и крест целовали. Не мыслил михайло -то, что Москва его кольцом окружит. Елена Стефановна задумалась и, прижавшись к Ивану Ивановичу, тихо молвила по-итальянски, — Страшен отец твой. Из-под тяжка, незаметно и долго опутывает он врага, словно паук. Зорко следит, чтоб тот шевельнуться не мог, и все оплетает его, оплетает. Она вздрогнула всем телом и прошептала, — Пока не задушит совсем. К концу февраля, недели за полторы до Нового года, дьяк Майко, делая доклады обоим государям, сообщил, «Ныне паче прежнего умножаются переходы к нам тверичей. Доброходы же наши сказывают, что князь Михаил Михайло с девятого сего месяца с погребения княгини своей Софьи Семеновны совсем в малодушие впал. Бояре же, слабостью его пользуясь, так и прут к нам один за другим». — Добре сие, — перебил диака Иван Васильевич, — только сам-то Михайло не к добру затаился, как у мыш в норе. Не нравится мне затаенность его и нарочитое смирение. Глубже в сие вникать надобно. Старый государь смолк и задумался. Молчали и диак и молодой государь, боясь нарушить ход мысли Ивана Васильевича. — Нету с нами Федора Васильевича заговорил тихо старый государь трудно без него думу думать. Диак Майко заволновался, хотел что-то сказать, но государь продолжал с едва заметной усмешкой. Оба вы подумайте. Все ли бояре и князи от Михаила отсесть хотят? Нет ли иных, которые другие пути ищут? Не ходят ли они на тайную думу к своему князю? Непременно есть такие. — воскликнул Иван Иванович. — Даже среди наших удельных и других водчеников такие есть, которые и к нам, и от нас тянут. — Будем, сынок, ток матверских думать, — резко остановил государь своего соправителя, А наших же мы с тобой после побаим. — Мыслю, государь, — осторожно заговорил диак Майко, — есть на Твери много людей за нас, но много и за Литву. — Ну, слава богу! Смягчился Иван Васильевич и, помолчав, добавил, значит, тверь-то не одна решает дело. Есть круг нее и мы, и круль Казимир, тверь-то доска, на ней нам с крулем в шахе играть, а может и в ратную игру. Подумать нам надобно и о том, что ведает и мыслит сам круль польский, он же ведь и князь литовский. Ведает мысли он и про псковские нестроения со смердами, ведает и о злоумышлениях наших удельных, ведает и о распрях церковных, помнит о вражде нашей с ливонскими немцами и ганзой, помнит, что Рим десятину с костелов ему давал на войну с Москвой, ведает и о том, что хашарды нет, но есть еще остатки ее. Разумеете? Может, нам хотят новую угру и сделать? Разумеем, разумеем, государь, — ответили и сын, и дьяк, но по-разному отнеслись к тому, что теперь поняли. Иван Иванович стал мрачным и задумался, а дяк Майко радостно засуетился. «Государь», — заговорил он, — «просветил ты мысли мои! Сватовство ведь в Твери идет! Баили ли доброхоты наши, что Денека из бояр тверских?» Сносясь с Казимиром, спрашивал близких вельмож Казимировых, «отдаст ли он внучку свою за князя Михайлу, ежели тот сватать будет ее? А сем ты ведаешь?» «Ныне ж яс не успел тебе довести еще новый слух, который до нас дошел. Бают Казимир-то дал уж согласие на брак сей. Михаил-то мыслит, что ты будешь считаться с Казимиром и станешь меньше теснить тверь». «Добре», — перебил диака Иван Васильевич, «ныне тебе два дела. Одно следи за тверью. И как женится Михаила, так пошлем поклоны и подарки молодым с Петром Федоровичем Заболоцким. Побай с ним» дабы разумел, что ему вызнать надобно. Глаза у него и уши на видение и на слышании. «Пасха-то, государь, нынешний год, апреля 18-го», заметил дьяк Майко. «Значит, Красная горка 25-го, а с нее и свадьба начнутся?» «Мыслю извести-то всем нас, князь Михайло». «Ну, значит, время у нас еще есть», — сказал Иван Васильевич. «Другое дело, пусть князь Василий Иванович Ноздреватый собирается в Крым». Курицена из полона выручать надобно, всее на и главное. Да гляди, Андрей Федорович, не только мы на тверских бояр, а и на московских, да на князей наших удельных гляди. Снова Казимир-то захочет, дабы тверь стала на Москву дверь, разумеешь? Разумею, государь, разреши всее трудное время, всяк день вести тебе доводить без зова твоего. Добрый приходи, а сейчас иди с Богом, Андрей Федорович. После ухода дьяка Иван Васильевич, ласково усмехнувшись, обернулся к сыну и спросил, как с сношеньки лучше, не так уж тошнит. «Сие пройдет, сынок, в борзе, а осенью, Бог даст, внука мне подарит». Иван Иванович просветлел на миг, но тотчас же лицо его снова померкло. «Вот приказал ты дьяку глядеть за нашими князьями да боярами?» — заговорил он. «А я...» Через своих людей ведаю, грек из семьи траханиотов именем Петр Дмитриев приехал на службу из Венеции к молодому князю Верейскому, к Василию Михайловичу. Женился он на дочери княжевого человека по имени Яков и часто ездит из Вереи в Твери, а из Твери в Литву. Иван Васильевич нахмурился, а молодой государь продолжал. «Ведомо мне, что некоторые из греков, да и из наших бояр и боярских детей, тоже в Верею ездят». Мыслю я, с большое гнездо латинское из Москвы через малое гнездо верейское нити свои во все концы тянет ко всем нашим ворогам, своим и зарубежным. Иван Иванович замолчал и вопросительно поглядел на отца. Тот, задумавшись, долго смотрел на морозные узоры в слюдяных окон, сверкавшие в лучах утреннего солнца. А потом вдруг спросил, «Ты со мной будешь обедать?» «Нет, государь-батюшка, Аленушка меня ждет». Но иди, только мы о наших ратных приготовлениях против князя Тверского добре поразмысли. После все подробно мне доложишь и подумаем вместе. Жаль, Федор Васильевич, все нет. Тверь надо бы на нынешнем летом покорить, як у Новгород, а верию за Москву взять. Истинно так, воскликнул Иван Иванович, дабы Казимир не успел на нас ополчиться.